дом инвалидов. У всякого дома случаются приливы и отливы. Мой лесной посреди огромного отечества затерянный дом многие годы ломился от гостей, их громкая музыка сотрясала его. То был прилив. Меж гостями бегали дети, они неприметно выросли на этом празднике. дрейфшим со целую жизнь и ещё какое-то время по инерции. Но гости разъехались, оставив томящее сердце чувство. Я его не бередил и коробку со воспоминаниями не раскрывал. Было и было. В некоторое время можно было различить детские следы, ведущие от дома. Потом следы их забило дождём, и это, конечно же, было очередным признаком жизни. Ётливых тем более, что дети однажды вернутся, особенно если их не слишком настойчиво ждать. Я бродил по пустому дому, как привидение, а если и боялся кого-то встретить, то лишь себя. Но ничего не пустоет там, где положено продлиться жизни. Новая компания наша собиралась постепенно. Вё словно бы помимо моей воли пересобирала судьба Примеряя по особым признакам, о которых я не сразу догадался, а когда догадался, мне стало не больно, а тепло. Жена моя, всю жизнь мечтавшая о собственном саде, нубийских козах и белых лошадях, год за годом искала большой участок, который мы смогли бы купить. Старый наш дом стоял на сорсём скромном пятачке, где лишнего куста не высадить. А, конечно, пришлось бы делиться на чердаке. Зато мы жили у самой чистой реки, в самой глухой глуши, вдали от торговых путей, ни варяк мим не проедет, ни грек. Несколько раз подходящий жений участок находился, новый за горизонтом от старого дома. Я хитрелся, чтобы найти причину и не согласиться на покупку. Наконец, хищщики обрели На всю огромную лесную округу мы имели одну соседнюю деревню. Она была почти так же заброшена, как наша, но там имелся однокомнатный сельмак, где на единственном прилавке лежали трусы, мыло, шоколад и ледяные куры. В той деревне один обеспеченный, но затаскавший по диксти человек приобрёл однажды огромный участок, собрав лучших мастеров и доставил занеслыханные миллионы карельскую сосну. Он выстроил небывалой красоты баню, барский в три этажа с огромным камином дом и каменный гараж, куда и паровоз можно было загнать. Заехать он собирался в первый понедельник июля, а с пятницы на субботу ночевали там его работники. Завершив труды свои, они позвонили хозяину попросив пригнать грузовую машину, чтобы вывести оставшийся мусор. Хозяин заниматься с грузовой машиной поленился и велел мусор жечь в своём огромном камине. Работники послушались и начали жечь. Жгли час, два, три, четыре. Камин был такой, что там возможно было приготовить до потопного зверя. Работники честно глядели в огонь, однако каминная труба накалилась, и в полночь разом яростно вспыхнул чардак. Пожарные машины сколько ни проси, прежде к нам в глуши не ездили, смысла никакого. Тут одной дороге по буеракам часа на 3. Но хозяин был человек весомый и принудил пожарную службу исполнить работу. Мгновились они однако на пепелище барского дома, столько что расставленной мебелью от лучших мастеров кутру не стало. Вокруг толпились слегка подкоптившие уцелевшие баня, сарай и гараж. Спустя час прибыл хозяин, постоял минуту, пожевал травку, стукнул несильно кулаком о ворота и вот был. Через час участок был выставлен на продажу. Продало на него дешевле стоимости доставки сюда к карельской сосны. Жена решила на месте сгоревшего дома новый не строить, а заселиться в баню. Тем более что баня-то была многокомнатная и в два этажа размером с наш старый дом. Вскоре к нам приехали сразу две лошади. Одна, как заказывали, белая и норвежская. А другая пони вредная, но красивая. Вослед за ними явились необычайной красоты грациозные белые козы. Их молоко пахло травой и цветами заповедных полян. Огромные гаражи переделали в тёплые конюшни, козам построили уютные козлятники, участок ожил. Баню, обращённую в жилой дом, Жена покрасила в девственно белый цвет, а возле поставила белые собачьи вольеры. Из старого, где оставался я, жена забрала трёх собак, рыжего кота породы майкун по имени Мур, его белую как пена подругу Лялю, а также их свою нравную белорыжую дочку Сунн. Новое жилище получило доброе имя Дом Белый Мем. Белый дом по отношению к старому располагался вниз по течению. Доплот на лодке туда можно было за четверть часа. Летом за час я доходил туда по воде. Осенью путь для человека становился затрудни телен. Буреломы и многочисленные ручистые овраги пересекали дорогу по берегу. Зато имелась долгая лесная тропка. В лесу между наших деревень часто встречались лисьи следы. Время от времени проходил медведь, его не раз видели деревенские соседи. При виде человека медведь неспешно удалялся. Волки тоже бывали, но набегами, раз в семь лет сжирая всех деревенских собак, не успевших попрятаться. Собак и в той деревне, и в нашей имелось множество. Падюже не голов всегда рыскало без привязи. Псы нещадно дрались между собой. Гоняли всё живое, но людей не трогали. Здесь у многих имелось оружие, и дурную собаку стреляли сразу. Огромный рыжий мур никогда прежде не был в доме белой Мэм. И оказалось, там не гадана, а в день торжественного новоселья. Ему определили роскошный, тёплый, возле самой батареи угол с белым пуфиком и самую большую миску, полную мясным кормом. которым в прежнем доме его признать не кэрмили. Первую одинокую ночь я спал на удивление спокойно. Во сне меня приятно томило ощущение переезда, при том, что я так как раз никуда не переезжал. Встав, посмотрел в окно. Был ноябрь, привычно холодный в наших местах. Выпал первый сразу же густой снег, и река катила темную тревожную воду. Первым, кого я увидел, открыв уличную дверь, был Мур. Он ждал на пороге с философским, свойственным только сильным котам видом и даже не посмотрев на меня, спокойно вошел в дом. На улице еще стояло полутемь, и я, не поверив глазам своим, пересек двор и выглянул на улицу. Будь может в ночи приезжала жена и высадила кота. Хотя это предположение было, конечно же, не лепо, она бы завела его в дом. Уличная дорога лежала нетронутой и белой. Я вернулся во двор, проследил следы Мора до забора и подтянулся на нем, чтобы понять, откуда он пришел. Следы вели из леса. Мор! Громко позвал я его, войдя в дом, и не скрывая восхищения. Как же так? Мур с безупречным спокойствием ждал, когда я накормлю его с дороги. В своем поступке кот не усматривал ничего удивительного. Из тех мест к нам дальше собаки ни разу не прибегали. Никогда? Продолжал я удивляться вслух. Они дороги сюда не знают. Но ты даже не собака. Ты не обязан из другой деревни, где ты проездом не бывал, находить свой прежний дом, пробираясь через зимний... Полные самых настоящих хищников лес. Как тебе это в голову пришло? Как ты догадался, что тебя увезли не так далеко? Ты что, время засекал? А если бы это был не дом Белой Мамы, а предыдущий дом, который мы едва не купили за сто пятьдесят километров отсюда? Как ты вообще разглядел эту дорогу своими несчастными глазами? У великолепного рыжего кота текли глаза. Он появился у нас прошлой весной, и всё лето мы думали, что это у него от местных песков. Глаза слезились у собак. Но с первыми сентябрьскими годами собачьи глаза становились ясные и прозрачные. Коту же осенью стало ещё хуже. Я протирала его морду по нескольку раз в день. Он мягко упирался, топорщился назад. "Потерпи, мой ребь, ты ужасен", просил я. Глаза у него были рубиновые, таинственные. только полюбоваться на них. Но у мытаму здоровья хватало ему ненадолго. Через 15 минут ничего там было уже не разглядеть. Жидкие каши, а не глаза. Позвонил коршачьему ветеринару, спросил, что за болезнь несёт ему ра. Он попросил выслать снимки. Нащёлкал прокажённую рожу, тут же отмылы сделал фото рубиновых глаз. Этот вид доктор был бы для нас предпочтительней. Венерическая болезнь, ответил врач. Есть другие кошки в деревне, яхнул. Есть ли у нас кошки? Еще бы. Имелся в нашей деревне сердобольный дом, куда приезжали только на лето дед да бабка, ни детей, ни внук в нем не имевшие. В доме они держали числом не менее двадцати голов кошачью стаю. Уже на Фудзимо хозяева оставляли их желать своров в подполе под домом, где было насыпано корма с расчётом на зиму. На судя по всему, они всё жрали ещё до Рождества. Самые смелые коты время от времени выбирались на свет, что легко было определить с утра, видя разудранные в прах мусорные мешки. Получив вердикт врача, я выпустил мурра гулять. И решил за ним проследить, дабы проверить догадку. Он уверенно двинулся в сторону того самого дома. Явившись туда, тот же спустился в кромешный подвал. Там проживало не менее дюжины злых и голодных самцов. Час я ждал муры на улице, ожидая услышать звуки драк или любые иные звуки, но снизу не доносилось ничего. Уже темнело, когда он с известной своей невозмутимостью выбрался наружу. В проеме под пола показались две, судя по всему, кошки, но увидев меня, сразу исчезли. Морт томительно потянулся и поскреб лапами. Ты искатина, сказал я ему. Ты ослепнешь, понял? Не перестанешь сюда шляться, ослепнешь. Буду на поводке тебя водить. Он посмотрел на меня своими. расжиженными глазами и спокойно направился к дому с таким видом, что и то он меня ведёт, показывая дорогу. "Мор, ты же аристократ", сменил я тон. "Ты не имеешь права умереть от кошачьего сифилиса, это пошло. Я мечтала другой карьеры для тебя. Ты мог бы стать, не знаю, первопроходцем, геологом, пограничником, а ты кто?" Неделю я пытался удерживать его дома, Но это обратилось в кошмар. Он метел всё подряд и орал. При всяком моём выходе из дома пытался с разбегу вырваться на волю, и если не получалось, забравшись на подоконник, ходил туда-сюда, как заведённый. Ночью садился у закрытой двери моей спальни и сначала тихо, а потом всё громче и громче повторял какую-то одну кошачью фразу разочарования и тоски. Однажды я решился. Поймав доверчивого кота за шиворот, я усадил его в машину и отбыл в город. Очнувшись после операции, он выбежал мне навстречу, ещё не осознавая потери. День мы провели дома в удивительном спокойствии. Я чувствовал вину и разрешил ему лежать в моей комнате, сколько ему пожелается. Он непрестанно мурлыкал, но глаза его не прошли ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. Ведь ветеринар нас обманул, сказал я Муру. Ему было уже все равно. Я страдал, вытирая ему глаза, я мучился больше его, потому что меня сняла совесть. Выпустив его гулять, я как в тот раз двинулся ему вслед. Он шел задумчиво и неторопливо, видом и скорее привычкой. Так должно быть, утерявшие память, не зная, зачем возвращаются на улочку своего детства, не заметив или не пожелав заметить слежку, кот пришел все к тому же дому. Сколько в том подвале случилось драк у него, сколько побед. Сколько страстей он пережил! Мур встал у спуска в подпол. Поднятый его хвост мелк подрагивал. Мур словно готовился к поединку, победа в котором была для него очевидна и предрешена. Он был роскошен. Я любовался им. С тем же царственным видом он вдруг развернулся и легко двинулся в направлении к нашему дому. Он шёл как Есенин в последний раз увидевший Константинова, как Борис Рыжий, навсегда миновавший улицу Титова, как разведчик Саев, спустившийся в порт Владивостока, чтобы отправиться в никуда. Спустя неделю ему сделали ещё одну операцию на век. На утро он был совершенно здоров. Теперь он нёс свои глаза, как две сияющие свечи. Жена сына узказала: "Отдай мне его". Я не смог отказать жене. Однажды вечером она увезла мура. Это было уже в январе. Стояли озверелые холода, исчезли птицы. Лес издавал такой резкий треск, словно под каждым деревом стояло по самоубийце с оледенелым пистолетом. В следующем же утром заиндевелый мур сидел у моего порога. Он не держал на меня зала. По двору нашего старого дома Хромая ходила чёрно-бурая собака в редких рыжих пятнах, породы тибетский мастиф, Киржак. Здоровым он прожил только первый год своей жизни. Потом выяснилось, что кости его рожца, скелет разваливается, а задних ног почти уже нет и мяса на них мёртвое. Он был приговорённый завтрашний покойник. Нам оставалось только дать ему снатворное. Целый год в лучших клиниках страны врачи резали и пилили его, скорее уже из чувства любопытства, а способен ли выжить тварь, которой жить не суждено. Размокали и смакали суставы, размещали внутри собаки металлические протезы и подшипники. Стяг пор в киржака словно бы ударила молния и осталась внутри. Не утерявший ни слух, ни зрение, он брал по жизни словно ба оглохший и ослепший. Боль существовала в нём всегда, как тихая адская музыка в мозгу. Врачи предположить не могли, что его терпению хватит ещё хоть на полгода, но он упрямо тянул жизнь, волоча её за собой как плот. Ведва начинались морозы, все металлические части внутри его лап леденели, доставляя ему натуральную муку. Он с ужасом и бешенством смотрел на свои лапы, как на чужие и злые. Очаявшись, он начинал вылизывать заднюю ногу, где сустав был заменен железным штифтом. Я то перевязывал ему эту лапу, то пытался отвлечь, то уводил пса в тепло и кормил до сыта, чтобы он заснул и забылся. Всё без толку. Однажды утром застал его умиротворённым. Он выгрыз из своей лапы эту железную штуку, и она бессмысленно лежала рядом. Мы купили её в Германии. Вместо неё мы могли бы купить автомобиль. Я сел возле него. Он вскинул голову и посмотрел на меня скорее вопросительно, чем строго. Рана посередине ноги зияла, но даже не она поразил меня. Тронув шерсть на лапе ниже развороченного сустава, я во не менее увидел голую кость. Шерстью были покрыты только сами пальцы на когтистой лапе, а выше анатомически зримая виднелась белая, лишенная жил мяса и мышц голень. При этом кержак вскочил. скочил и замахал хвостом, призывая меня гулять. Хотел было набрать нашего лечащего врача, знаменитого хирурга, который перебрал руками все суставы киржака, но испугался, что едва он возьмёт трубку, я просто закричу звериным криком. Скинула ему сообщение. Он ответил, что вернётся с зарубежной операции через неделю и сразу займётся киржаком. Я пошел в свою комнату и лежал там пятнадцать минут. Пёс время от времени стучал хвостом в коридоре, как лохматый поломанный метроном. Он призывал меня: "Ду «Да пошел ты, киржак", сказал я вслух, поднимаясь. "Черт его кукла, мертвец, полаумец". А гулять так гулять. Спустившись вниз, я надел ему ошейник и открыл дверь на улицу. Пёс весело выбежал во двор. Я закружился там в радостном танце. Ты натуральный кретин, признался я, выходя следом. Уложив его на камне двора, госта засыпал голую кость антисептиком. Кюржаков воспринял мои действия невозмутимо, понюхал эту муку и взглянул на меня: "Ну, теперь идём". Он поднялся, Я галённую, горенкую, как покрыла шерсть, сохранившаяся на тыльной стороне ноги. То чего не вижу, того нет, сообщил я. Иначе вообще не знаю, как жить. На прогулке киржак шёл подволак к изродованную ногу, но не жаловался, а приученно изучал сугробы и следы. Он вообще никогда и ни за что не жаловался за всю свою жизнь. Пусть, шептел я, пусть погуляет. Последняя прогулка. Хирок вернулся домой раньше запланированного срока, и мы поспешно загрузившись в машину, умчались к нему навстречу в ночи. Хирак помнил, что всякая такая поездка ведёт к очередным пыткам, к скользким больничным палатам, к перевязкам, когда запёкшиеся бинты срезают с шерсти и кожи, к ночёвкам в нелепой клетке по соседству с создающим запах кошмара. многочисленным количественным зверием. Хирург встретил кержака как родного. Кержакова тоже узнал, но без радости. В который раз уже врач осматривал пса, вытягивая, сгибая то, что и так едва держалось, и вдруг предложил: «А давайте в этот раз ничего не будем делать». «А кость», спросил я. «Оно зарастает», ответил он. «Выпишу вам кое-чего». В обратной дороге киржак, будто поддерживая меня, не спал. Мы вернулись на рассвете, проехав за сутки полторы тысячи километров. Он похоже и не надеялся вернуться. Выпущенный на волю киржак бросился на входную дверь, забыв, что она открывается наружу. На другое утро, выйдя гулять, пес увидел заведенную машину. Я прогревал ее. Киржак обескураженно сел. Нет, нет, никуда не едем, поспешил я успокоить его. Не слишком поверив мне, он вдруг сорвался с места и на переломанных ногах кинулся прочь по дороге. Только в полусотне метров остановился и всё ещё недоверчиво и дождался меня. С тех пор машину при нём я не заводил. Заглушённой машины киржак не боялся. Белая Мэм всегда ценила крупных собак. Она умела с ними обращаться. И вообще какой женщине это не понравится выйти на улицу с идеально выдрессированным псом невероятных размеров. Нужно только уметь их дрессировать. Она умела. Это было её первой профессией. Так и появился у нас алабай, щенок звериного, мягко коричневого окраса. Такие только в дикой природе случаются: гибкий, отзывчивый и чуть лукавый. Имя он получил особое, словно бы ироническое Тикл. Щенок с детства был похож на тигрёнка, но давать псу имя огромной кошки показалось нам тогда безвкусным. Однажды, отправившись за грибами, мы выехали к деревне на другой стороне реки, в десятках километров от нас. она выглядела пустынной и словно бы оставленной людьми. Мы прошли ее насквозь, но так и не увидели ни человека, ни дымка. Почти все дома были бревенчатыми, не молодыми, но еще крепкими. На окнах виднелись выцветшие занавески. Лишь последний двор выдавал новых жильцов. Окруженный высоким забором, он имел на окрашенных в красный цвет воротах металлический вензель народ герба. Сам дом с улицы был не виден, однако чёрная крыша выдавала хозяйскую зажиточность. Тигель шёл за нами. Он тогда уже вёл себя своеобразно. Щёнок не отставал, не стремился убежать, но выглядел так, словно он сам по себе и нас едва знает. У последнего дома мы не простояли и минуты. Пора было возвращаться домой. Жена крикнула Тигла, ища его глазами, и вдруг охнула: «Господи!» И оглянулся в тот миг, когда Тигл завизжал. Любопытство он засунул нос под забор дома, возле которого мы стояли, и, судя по тяжелому ручанию, за этот нос его с той стороны прихватили. Щенок упирался всеми четырьмя лапами. Ещё надеясь спастись, на воистину зверская сила затаскивала его внутрь. Перехватывая щенка то за грудь, то за шею, жена пыталась вызволить его. Но я заглянул в щель забора, там торчал огромный, как окабана зад взрослого алабая. "Эй!" зарал я, что и силы шатая и пиная забор. Подтянулся и снова заорал: "Хозяин, люди, сюда!" Дом был обычный, пузатый, кирпичный. Двор выложен плиткой. К дому был пристроен крепкий с железными воротами, крашенный в чёрное гараж. В окне я видел, как наверняка качнулась гардина. Сверху забор был подточен так, что саднило руки, и я спрыгнул, уверенный, что сейчас явится хозяин и оттащит своего людоеда. Ну что там, крикнула жена, в голосе её читался не страх, На истервение поединка тигл продолжал верещать, но не жалобно, а с ощутимой нотой бешенства идёт. Сейчас идёт, пообещал я ещё раз прыгнул на забор и вдруг, не знаю откуда догадался, никто не придёт. Ты, тварь, крикнул я сверху олобаю и не имея шансов его достать, несколько раз взмахнул, как бы зачерпывая воздух над ним рукой, он не расцепил хватки. Но должно быть отвлегшись на меня чуть перехватил смертельный укус. Этого хватило жене, рисковавшей потерять пальцы, вырвать тигла. Они оба упали на траву. Я спрыгнул с забора. В первый миг показалось, что у тигла разворочен нос и он сейчас умрет. Я побежал к машине, слыша, как с огромной мощью унесется во сред за мной с той стороны забора неслыханный зверь, ища где бы ему вырваться. С разбега он ударил с оборота, раздался грохот, и металлический вензель бесновато сверкнул на солнце. Через минуту, взметая пыль, я подогнал машину. Жена закинула щенка на заднее сиденье, с его морды текла кровь. Усевшись рядом с ним, жена тут же вывалила на колени из своей сумки все содержимое. Я тронулся, и тут щенок, крутя раскромсанный мордой, вспрыгнул к жене на колени и глядя в окно. Два раза четко обрызгая кровью, пролаял. Это было и страшно, и смешно одновременно. Совсем еще дитя он кричал: «Я не боюсь, я не проиграл!». По секундно оглядываясь, я видел, как одна за другой летят на пол салфетки, которыми жена оттирала его. Нос? спрашивал я. У него есть нос? Помолчав с минуту, жена с неожиданной еле различимой улыбкой в голосе сообщила: «Заживет». Всё же, ребят. Кровоточили несколько чёрных прокусов, лохматилась сорванная кожа, но Циглу уже не скулил. Всё действительно зажил в неделю, но шрамы остались навсегда. Словно забыв о том дне, он рос, как добрый молодец в сказке. Неделю не видишь, а там плечи уже вдвое шире, чем были. У него всегда было отличное настроение. Он был не слишком брехлив, Но по делу Лайл ответственная и убедительная. Он казался не искал ни с кем лишний раз конфликтов. Когда мы подводили к нему котов, он вообще смотрел в сторону, никак не выдавая ни злых намерений, ни интереса. Если на улице встречалась собака, он услышав команду, с готовностью садился и поводка не тянул. Не свой вольничил, хотя на прогулках по-прежнему вел себя так, словно у него свой маршрут. случайно совпавший с человеческим. Предусмотрительная жена всё равно ходила гулять с ним там, где её тропы имели минимальные шансы пересечься с чужими. Она словно чувствовала в нём потаённую угрозу. "Он чтот задумал", говорила жена. "Я не слишком верил. Заходя в дом белую мам, я всяк раз играл с ним, умираясь, как уверенно и чётко, словно майт не движется от радости его хвост. мощный, как хвост тудава. Добрёг, говорил я. Тот страшно лобой отводил его от драконов всегда. Жена, наливая чай, мне и себе не отвечала, ты лишь вбесчётный раз спрашивала: "Тебе с травой? Да, я всегда пью с травой. Вдруг ты однажды не захочешь с травой?" Первая трагедия случилась далеко в лесу. Следуя за женой по диким тропам, он вдруг метнулся в сторону. Жена рванулась следом и нагнала его сразу, жена это не спасло билку. Тигёл не трепал её, как сделал бы любой другой пёс, а убил мгновенно. С тех пор, когда я просил жену дать мне погулять с Тиглом, она твёрдо отказывала: "Ты не понимаешь, он одержимый, не верю ни одному его слову". Тогда я оглядывал Тигла с интересом. Жена садилась в машину и езжала с ним подальше в лес. проводят там непрестанные тренировки. Тигол подчинялся беспрекословно. Днем в лесу могли попасться грибники или охотники, и жена заметила, что стала выезжать либо на рассвете, либо ближе к полуночи, и тогда они занимались в свете фар. В нашей дикой деревне случайных людей не водилось, крупные собаки здесь не были редкостью, зато охотники наезжали часто. Иргонци на расцеплялись, всё это считалось в порядке вещей, от твоего старания жены находил чрезмерными. Следующая нежданная встреча произошла уже в апреле. Жена вернулась из города, где засиделась у подруги под утро, и решила выгулять тигла. Они отъехали за деревню, было слякотно, и машина могла засесть. Оставив машину, жена по знакомой тропке ушла довольно далеко в лес. Чего там в такую рань делал незнакомый мужик с пегой неведомой породы крупный, больше тигра с собакой, так сразу и не поймешь. Стремясь избежать ненужной встречи, жена взяла тигра на поводок и поспешила в сторону за деревья, нещадно черпая в сапожке снежные месиво и лесную грязь. Старательно переставляя длинные ноги, тигл спокойно шел за ней время от времени нюхая грязный снег. Пегий собака успел их заметить и вскоре с очумелым лаем явилась. Хозяин её, кажется, даже не пытался окликнуть. Встреча случилась на крохотной лужайке. Тигел продолжал сидеть, не отвечая на лаи и даже не натягивая ошейник. Но отчаявшись возвыть его на бой, пегий кобель бросился в ноги жене. Я приехал на ту лужайку уже днём, там словно бы трудился мисюник. И драки никакой не было, в который раз рассказывала жена. Он сразу его шип смял, задавил и драл в горло, в живот, в горло, в живот. Я пытался его оттащить, а хозяйка Беля стоит и не двигается. Возьмить собаку, прошу. Испугался, быть может. Когда мы ушли, пёги кабель так и лежал вот здесь, живой. Не знаю, огромный, но словно бы разделённый на куски. Мы попытались найти собачьи следы, чтобы успокоить совесть. Но не смогли. Когда возвращались к машине, почему-то шёпотом поделилась жена. Он шёл, как никогда прежде не ходил, расправив грудь, голову держа высоко, взгляд никакой не тегал. Тигр. В мае у соседской соки началась течка. В тегле пробудились весенние силы. Жена, чтобы он не слишком бесновался, забрала его в дом. И он томился там, принюхиваясь тоскуя. В доме он казался ещё крупнее. Куда бы тигал ни двигался по кухне, он всё время задевал боком то шкаф, то стул. Ему нравилось лежать под высоким обеденным столом, но если он вставал, стол оказывался слишком низк для него. Гребя посуду, он выходил на полу согнутых, пока жена схватив чашку держала её на весу. В те дни и случился с ним впервые эпилептический припадок. Завалившись, как подстреленный, на бок, он начал биться, спуская пену. Ничем подобным ни одна из наших собак прежде не страдала. Жена, бывшая на кухне одна, сразу догадалась: в первый раз ничем всерьёз не поможешь, надо дождаться, когда кончится. Тигло от лихорадила, и ошарашенно он наконец уселся. Жена сделала движение, чтобы тереть ему морду, и тут он зарычал. Не узнал ее. Тигл повторила она ласково, и он зарычал куда сильнее. Не делая лишних движений, она беззвучно села, положив руки на стол, с прямой спиной оставалась недвижимой. Тигл медленно поворачивал голову, озираясь чужими глазами. Он был тут впервые, не узнавал ни запахов. Ни вещей, нет и женщины. Она пошевелила мизинцем, он снова зарычал. Просидел так полчаса. Тегл поднялся с намерением подойти к ней, всё такой же отупевший и угрожающий. Жена стремительно выхватила из-под стола высокий металлический стул и поставила перед собой. Не отпрянув, он проследил за появлением на пути большого предмета и спустя минуту сел. Кто ты? говорил я с его вид, что ты делаешь здесь? Затем пёс прилёг, но глаз не закрыл. Другая мысль, кажется, волновала его ещё больше: кто я? Что я делаю здесь? У жены за спиной было окно, но она не успела его открыть. Глядя на большие кухонные часы, издающие громкий тик, она старалась даже не дышать. Прошло ещё 10 минут. Вдруг пес потянул носом в воздух с каким-то новым, чуть удивленным чувством. Сигл старательно выговаривая каждую букву, позвал его шепотом жена. Он мелко дрогнул хвостом. Ко мне, не громко, но внятно позвала она. Он радостно сорвался с места, из-за грохота в железном стуле мусился возле, готовый к обожанию, командам, служению. На следующий день Тиггл стал принимать таблетки. Припадки больше не повторялись. Всякий раз, заходя в дом Белой Мэм, я заставал всё того же приветливого пса. В сентябрьскую пятницу жена сорвалась с утра по делам в город, но так совпало, к обеду явились строители возводить очередную задуманную ей красоту на новом участке. Я пошёл в дом Белой Мэм проследить за их работой. Тиггл, я услышал это ещё по пути через лес, мощно лаял. Когда я пришёл, бригадир несколько раз поинтересовался, не вырвется ли он. Рабочие опасливо сторонились его клетки. Я постарался взглянуть на Тиггла не своими глазами. Ограда белого вальера действительно не показалась мне убедительной. От его настойчивого лая болела голова. Подойдя к Тиглу, я приказал ему молчать, и он послушался. Но едва я скрылся в доме, пёс продолжил пугать рабочих. Пришлось вернуться и забрать его. Пока мы шли к дому, рабочие застыли на своих местах. Но едва я открыл дверь, они все разом зацокнули и одобрительно замычали. Всё-таки пёс им нравился. И мне нравилось только то, что они не нравятся псу. Дом очег был похлебав из своей домашней миски воды, привычно улёкся под стол. Я пожарил дочери картошку с куриным крылом. Чегл поднял бровь, слышу запах, но отученный просить не лез. "Завод", сказала дочь. "Что?" переспросил я. "Завут на улице". И она с коро бы теркухонным полотёнсом руки и вышел во двор. Некоторое время мы совместно разбирались, где им лучше копать, а где напротив надо засыпать. В одну минуту у меня, не имевшего никогда и намёка на интуицию, вдруг будто клюнули в затылок. Я оглянулся и увидел наш дом. Позабыв извиниться, я, сердясь на наровящий свететь колош и поспешил, не боясь показаться смешным назад. Дочка любила петь и пела частые Я очень хотел услышать её пение, но дом был тих. На ступенях я споткнулся, потерял колош и вбежал уже босиком. Поджав ноги, дочь сидела на кухонном диване, на её лице не было испуга, но она очень побледнела. Силящий в углу тигел даже не посмотрел на меня. На полу виднелся след вспенившейся собачьей слюны. Что, спросил я, сдерживая дыхание. Он сильно дрожал, ответила дочь и голос ее прозвучал на удивление бесстрастно. Ты испугалась? Нет. Он узнал тебя? Он? Дочь подумала. Растрелялся. Я посмотрел на Тигла. Тот сосредоточенно думал о чем-то. Вид у него был такой, словно он только что долго взбирался на гору. Днем вернулась из города жена, а вечером я увел его в старый дом. У меня есть странная привычка беспричинно просыпаться в ночи и лежать, глядя в темноту. Особенно зимой, когда снаружи всё глухо, как после припадка. Тьма в комнате, тьма за окном, тьма, и если закрыть глаза под веками, вся эта тьма имеет разную плотность, и я измеряю её. В моей памяти остался не слишком обширный список вещей, которые я готов перебирать мысленно. Недлинный ряд любимых стихотворных строк, два-три запомнившихся кадра, где запечатлены мои дети и всего несколько взрослых лиц, часть из которых к тому же не встретится мне уже никогда, кроме как в этой темноте. Перебрав всё это, я перехожу мыслями к своему зверью, размышления о котором то смешат, то утешают меня. Жена только вчера сообщила мне, что дед Тигло знаменитый собачий боец, убивший более 500 собак, что мать его тоже убийца, кормящая своим ремеслом целый собачий питомник, где мы и приобрели теглы. Что прошлой зимой, когда сошёл снег под снегом, она нашла двух задушенных в теглом котов и одного лисёнка зверька уже неопределимой породы. Все они однажды в ночи явились на вкус собачьей еды. И уже никуда они ушли. Я так и не решил для себя, нужно ли огорчаться этому. Мне все равно нравится мой пес. Звонил доктор Киржака и спрашивал, как он. Хорошо, сказал я. Высылал хирургу фотографию, где мы четыре души сидим на берегу. Пришлось приспособить телефон на пенек, чтобы запечатлеться. Никто в нашей деревне такой снимок даже по дружбе не сделал бы. Все здоровы, спросил врач. Я еще раз с интересом рассмотрел нашу фотографию. Лохматый демон, живущий за пределами положенной ему жизни, эпилептик с неумолимой склонностью к насилию, кастрат с подшитыми глазами и я, призрак. Да, мы отлично, написал я. Завершив мысленный обзор своих коллег, я перехожу к соседям. Знаю, что перебрав их имена, снова засну уже до утра. В деревне живет старик, который приехал сюда примерно полвека назад, смертельно больным и тогда уже не молодым человеком. Хотел здесь спокойно умереть, но не вышло. Говорят, ему столь лет. Что ж, это срок. Живёт сулипец со своей зрячей женой. Они всегда ходят парой, стараясь не встречаться с другими людьми. Живут две умалишённые сестры, чья мать, добрейшая бабушка, умерла. Иногда они бродят по двору, взявшись за руки, как должно быть бродили в детстве. Живёт безработный алкоголик Алёшка, охмелие которого не кончается никогда, словно он выучился добывать алкоголь из воздуха. С ним мыкается его мать, лежащая больная, от которой он сбегает едва поднявшись. Проходя мимо, можно услышать ее слабый, monotонный голос, повторяющий имя сына, который сидит привалившись спиной к стене дома и не отзываясь. Живет одинокий браконьер Никанор Никифорович. Он часто разговаривает сам с собой. Жена и дочь давно не навещали его, хотя он в этом году добыл много рыбы и хорошо поохотился. Не так давно по дороге в лес я видел, как древний старик вынес крупно порезанную капусту, сухарей и плошку засахаренного мёда на крыф лесным птицам целый праздничный стол. Возвращаясь спустя час с прогулки, я заметил, как улешённые сёстры по обыкновению топчутся на своём дворе и привычно пожалел их, торопясь мимо, но привлечённый чем-то оглянулся. Еско мальчище забора сумел прочесть вытоптанное на снегу слово: "Мама". Неконарник Ефроч, объясняясь с кем-то, кого рядом с ним не было, развесил над крыльцом гирлянды. Теперь они переливаясь сияли в ночи. А гирляндом поднимался дымок. Это никонарник Ефроч курил, сидя на крыльце, и улыбка его светилась то розовым, то жёлтым, то оранжевым светом. Слепцы же Каждый год вдвоём ловко лепили огромного снеговика. Ну а что подумал я, проходя мимо их дома? Разве взрослые люди не могут захотеть вылепить снеговика? Это комикс, спустя понял, какой я дурак. Ведь наугад втыкавший морковку в голову снеговику мужчина не мог видеть дела своих рук. Он лепил в тьме, а радовался, как при свете. Алёшка принёс своей матери из леса ёлку и поставил у окна. Вчера кричал с улицы: "Смотри, к тебе гости, сама пришла". Уже теряя нить размышления, я думал напоследок: "Как же это странно, на некотором расстоянии друг от друга мы лежим сейчас посреди огромного и глухого леса, вокруг мироздание, а мы спокойны и тихи, в ожидании нового дня". Чей-незамысловатый узор уже различим за окном. Кресна я вновь очутился в той деревне, где Тигыл едва не лишился носа. Тигыл был со мной. У него как раз кончились таблетки, и я взял его в дорогу, чтоб заскочить в ближайший город купить лекарство и тут же ему дать. Я не хотел, чтобы припадок настиг его в одиночестве. С киржаком они проживали в огороженных вольерах, но Мур приходил к обоим. Временно потерявший память тигл мог убить его. Я помнил тот давний случай у забора с огромным алабаем, едва не убившим тигла, но он уже не занимал меня. С тех пор прошло два года. В этот заезд я обнаружил в деревне сельмак. Из любопытства заглянул туда, заодно купил, чтобы напоить утомленного дорогой тигла боклажку воды. Миска у меня была. Покрутившись по деревне. Я не нашел потайного места, где бы мог спокойно выпустить собаку, и мимо того самого дома выехал за колесу. Тигл равнодушно смотрел в окно. С его припадками и не такое забудешь, подумал я. Я открыл тиглу дверь, он беззаботно спрыгнул и пошел вдоль обочины к ближайшему столбу, принюхиваясь, как обычно делают собаки. Не подозревая ни малейшего подозрения, я открыл багажник и достал его миску, держа боклашку в левой руке. "Тиггл!" окликнул я, захлопывая дверь, но не увидел его у столба, где он только что был. Удивлённый, я сделал резкий шаг в бок и обернулся. Тиггл, будто подхваченный несусветным ветром, летел к тому самому дому. Парвонувшись следом, я увидел, как Тиггл пронёсся вдоль забора. Не собираясь повторять прошлую ошибку, у ворот он сделал плавный полукруг, чтобы набрать скорость, и ударил со в них всей своей сто килограммовой, обращенной в единый заряд тяжестью с тем остервенением поступка, когда на удачу дается один шанс, а право повторной попытки нет. Одна створка ворот была успешно выбита и зависла, скривясь на верхней петле. Он ворвался на чужой участок. Гав опс, а во дворе не было. И Тиггл, со вздыбившейся на холке шерстью, кружил, принехиваясь вдоль каменного дома с чёрной крышей и ещё вход. Сквозь перестук своего сердца я услышал даже не лай, а рёв, да собака находилась в гараже. Ворота гаража были железными, и удары с той стороны зрыма раскачивали их. Тигло, догадавшись, откуда стоит ждать врага, выбежал к воротам и стал напротив, весь состоящий из ненависти и предчувствия. Я наконец увидел, как выглядел гладиатор, выходивший на арену за несколько минут до своей или чужой смерти. Здесь я и подцепил поводок к строгому ошейнику тигла. Всё, сказал я. Т. Победил.